контакты средней интенсивности. Сказал Гбист кодравику экспериментальной моторной лаборатории. Давайте-ка сверим наши данные. Он вынул из своего дипломата серую толстую папочку. Вот, пожалуйста, велосипедов Игорь Иванович, 1943 года рождения. Кодравик открыл свой железный чулан извлёк из соответствующего закутка личное дело названной персоны уроженец города Краснодара значит проживал на оккупированной территории оживлённо поинтересовался гбист вот важное довольно существенное звено вот оно собственно говоря не проживал а просто-напросто родился на оккупированной территории подсказал чрезвычайно опытный заслуженный кадровик С этими проживавшими на оккупированных территориях старый кадрович возился всю жизнь, собаку на них съел. В общем-то, знал, как действовать. Нареканий сверху по этому поводу никогда не имел, а вот с родившимися на оккупированных территориях, которые, собственно говоря, в кадровых списках-то стали появляться совсем недавно, не более 10 лет, Что совпало увы с переносом тела из самого священного места в менее священное место, с ними всё-таки была неясность. Инструкции отсутствовали, и позиция как-то была не выработана. С одной стороны, вроде бы не смышлёнышими были во время пребывания на оккупированных территориях, а с другой стороны, вдруг вражье семя взошло. Ну, если родился, значит и проживал с некоторым под вопросом легкомыслием, свойственным этим новым кадрам, сказал молодой гбист. В принципе, если человек рождается даже в момент уличных боёв, это всё-таки означает, что он проживал на оккупированных территориях. А вот если наши знамя уже на городском театре, и в этот как раз момент человек рождается, а город уже не переходит назад к врагу, это значит, что он не проживал на оккупированных территориях. И значит, с этой стороны чист. Это что же, новая инструкция? поинтересовался Кадравик и зорко глянул на Гебиста. Случайно ли упомянут городской театр? Нет, это моё собственное умозаключение, скромно признался Гебист, и в то же время зорко подметил зоркость Кадравика. Неплохой получился обмен мимикой, прямо как в театре. Над театром вы сказали? Да, а что Ну просто вот мамаша-то Игоря Ивановича как раз по театральной части Сильва. Вот именно в том смысле, что поёт Сильву. Нет, не пела, а поёт по сей день, поёт и танцует. Любопытно? Нет, не очень. Любопытно, конечно, но не очень. У нас вообще интерес к товарищу велосипедово средний, вполне умеренный. В общем, спасибо вам за консультацию. В общем, я пойду пока, так сказать. Для визуального знакомства, а детали в общем по телефону. Гбисто шёл в поршневой сектор и увидел прямо с порога молодого человека, которого сразу узнал, ибо предварительно изучил и фотоматериал. Огорчила гбисто велосипедовская золотая шевелюра. Под влиянием тяжёлых переживаний она превратилась в желтовато-мочалистые пряди длинных, натащеватых волос. Зоркое око внутреннего разведчика отметило также обильный подёш волос на плечах синего халата и перхоть. Объект сидел за столом, в пери в тоскливо невидящий взор прямо в пространство перед собой, то есть в стоящего на пороге гебиста. Иногда он как бы спохватывался, бросал взгляд в бок на тяжело работающих в специальном лабораторном углублении поршень Смотрел на дрожащие стрелки и ставил какие-то крючки в трех грозбухах, распластанных перед ним на длинном столе, словно пироги с капустой к празднику 8 марта. В углублении за стеклянной стенкой впечатляюще демонстрировал свою мощь поршень сорокотонного белаза, похожий на ступню двухтонного слона. Стенка цилиндра была для наглядности открыта, И поршень внушительно ходил вверх и вниз внутри своего влагалища. Что-то помешало Гэбисту немедленно вступить в личный контакт с объектом. Не менее 15 минут он смотрел на эксперимент велосипедова, всё вместе представляло из себя нечто: мощное движение металлургического поршня и уязвимый клиент с слабой рукой заносящий в грозбухи данные могучей долбёжки. Вот таков порядок вещей. Вдруг подумал Гбист мысль, не относящуюся к работе. Вот такая получается символика, и так будет всегда, и чем больше, тем лучше для всех, не говоря уже об авангарде. Увы, чем больше он вникал в свою первоначальную мысль, тем больше приближался к работе. Наконец, взгляды их встретились. Я из райкома комсомола, сказал гибист и почти не соврал. Здравствуйте, Игорь Иванович. Давайте на ты. Какая у тебя работа творческая, Игорь? Интересный эксперимент, ничего не скажешь. Напрашивается вопрос: когда наступает момент впрыскивания? Момент чего? В глубоком унынии спросил велосипедистов. Впрыскивание горючей смеси в газовую среду ДВС. Охотно расшифровал свой вопрос Гбист. Ничего я тут не наврал, Игорь. Мы ведь, знаешь, стараемся сейчас не только словесами заниматься. Времена Павки Корчагина прошли, надо вникать, вгрызаться, согласен? Комсомол в эпоху НТР всегда в ногу. С прежним унынием согласился велосипедистов. А вот теперь, благодаря тебе, сказал Гбист. Всякий раз, глядя на работу могучего белаза, буду понимать его внушительные внутренние процессы. Из лаборатории они вышли вместе. Повсеместное разрастание сирени преобразило индустриальное захолустье. Женщины огромную толпой осаждавшие овощную палатку, иной раз смотрели вверх на лиловую кипень и думали, как хороша была бы земля без мужчин, с одними юношами. Давай встретимся, предложил Габист. Так разве не встретились уже? удивился велосипедов. Длинными своими пальцами мама Сильва обычно шутила: "Пианист родился". Он меял болгарскую сигарету БТ, которая по мере врастания её родины в социализм с каждым годом становится всё туже. Наверное, насчёт борьбы за мир Тоскливо думал он о своем комсомольском гости. «Вот беда!» Разваливается португальская колониальная империя, а у нашего брата-общественника голова болит. Увеличиваются нагрузки. За истекший месяц после письма в честном слове, когда институтские активисты с восторгом приняли его в свою среду, три раза уже вытаскивали велосипедово на трибуну клеймить Салазара и его последующей. А вот что касается параллельного заявления, то здесь не особенно точешутся, несмотря на решение партии. Лишь третьего вот дня вызвали в мистком и предложили написать новое заявление о предоставлении садового огородного участка. Товарищи, у вас уже три моих заявления лежат. Неужели в самом деле недостаточно? Лишнее не помешает, объяснили в мисткоме. Более современные заявления всегда дороже какого-нибудь устарелого. Велосипедов мучился с шариковым карандашом на подоконнике и задавал себе исторический вопрос. Зачем? Разве этому нас учили Ленин, Радищев, Вольтер? Вдруг посещали дерзкие, вдохновляющие идеи. Привезу из Болгарии две дубленки, а не одну. Тогда одну продам и выплачу за садово-огородный участок. На Жигули деньги одолжу у богатого и ему же их и продам за дороже. А на разницу куплю в Ленозове старый Запорожец и своими руками доведу его до спортивного состояния. Будет бегать, как какая-нибудь Ланча. Всё вроде получилось складно, как вдруг обнаруживался в стратегии изъян. А в Болгарию-то за дублёнками на какие шиши поеду? И тут же дерзновенная идея быстрого врастания в общество зрелого социализма, вернее, вырастания из онова, сменялась беспросветным унынием. Да куда уж мне? Я неудачник, не по мне такие подвиги. Меня моя девка прогнала за предательство демократической идеи. И вот я по ночам мучаюсь от половой жажды, из меня даже истекает семя. Вот если бы революция, и я в ней режиссёром-постановщиком. Какие массовки, какие массовки, штурм Центрального Универсального. Вперёд, товарищи! По части киногрёз тоже имелись, конечно, определённые неприятности, и не в том они, в общем-то, заключались, что снимать не дают, пока что и не просил ведь, а в том, что восставать не против кого. Ведь не против же своей власти бузить, которая и есть власть восставших, что каждому известно с детства. Это что за большевик лезет там на броневик? Ведь революцию же увы, против революции же увы не устроишь. Как ни старайся, окажется она контрреволюции и будет иметь неприятный душок. А правда, что тебя по делу раскретителя Самохина вызывали? Новый приятель слегка обнял велосипедова за плечи. Может, на пару, Гоша, работали? Может, тебе зарплаты не хватает? Повестка-то у тебя при себе? Разреши полюбопытствовать. Гбист взял из руки велосипедова задрожавшую на ветру пакосную повесточку, глянул на неё издали, не приближая к глазам, смел в кулаке и забросил бумажный шарик в шелестящие кусты. Такие дела, старик, будем решать в своём кругу, по комсомольски. Давай, Игорь. Зови меня Женей. Давай по-человечески повстречаемся в гостинице Россия, а? Приходи в среду после работы на пятый этаж, номер 555. Вход с севера лоды. Конечок гарантирую. Интересный хлопец, думал гобист котя под землёю в метро до пересадки Площадь Революции. В уме он всё перебирал и перебирал бумаги из личного дела велосипедова. Копии были в настоящий момент заключены в его дипломатие, но извлечению не подлежали, совершенно секретно. Проживал на оккупированной территории, хочет в Болгарскую народную республику, интересный, интересный хлопец. Куда его кочнёт?